Новый механизм принятия решений о новых продуктах в службе образовательного тестирования. Служба образовательного тестирования, СОД, разрабатывает и администрирует такие общеизвестные тесты, как SAT, GRE, TOEFL и AP. В 2007 году Курт Ландграф, генеральный директор СОТ, решил, что организации необходимо ускорить и улучшить принятие решений о новых продуктах и сервисах. чтобы продолжать эффективно конкурировать. Служба образовательного тестирования раньше применяла к новым предложениям процесс проверки на контрольных пунктах завершения этапов, но матричная структура организации и распределенные ответственности за принятие решений сделали этот процесс неэффективным. Ландграф попросил Элиота, вице-президента СОД по стратегическому планированию в сфере персонала, и Марису Фарнум, заместителя вице-президента по обмену технологиями, возглавить команду, которая будет проверять процесс принятия решений. Команда обнаружила несколько фундаментальных проблем. Во-первых, принимающим решения часто не хватало информации об интеллектуальной собственности, партнерах, времени обработки и подходящем рынке для новых предложений. Во-вторых, было непонятно, кто играет какую роль в принятии решения. И в-третьих, структура процесса была нечеткой. Эллиот и команда Фарном разработали новый процесс для решений, в большей степени основанных на фактах. Они создали централизованный совещательный орган для принятия решений о новых предложениях, разработали формы для ввода новых метрик и информации о каждом предложении, а также установили стандарты доказательств того, что предложение удовлетворяет стратегии сот и вероятному рыночному спросу. Процесс применяется в течение 20 месяцев и по праву считается главным улучшением. Очевидным результатом стало уменьшение плохих решений относительно выпусков новых продуктов. Однако в совещательном органе поняли, что для увеличения количества предложений и улучшения их качества предложение нужно ввести с ранних этапов. Спектр его влияния за последнее время расширился до оценки и определения приоритетов, относительно адаптации имеющихся продуктов и ввода новых. Лучшие ценовые решения в Stanley Works. Stanley Works, производитель инструментов и других товаров для строительства и безопасности, работает со своим ценовым калькуляционным центром совершенства с 2003 года. Компания собрала в широкомасштабный проект по внедрению постоянных улучшений Stanley Fulfillment System несколько групп решений, критичных для достижения успеха, включая ценообразование, продажи и оперативное планирование, содержание процессов и безотходное производство, которое было необходимо усовершенствовать. Для каждой из этих областей сформировали свой центр совершенства, поскольку каждый тип решения требует огромного количества информации. Ценовой центр дает глубокие знания о ценовых информационных и аналитических инструментах. а также обеспечивает связь ценовых экспертов консалтинговых фирм и компаний, занимающихся программным обеспечением с подразделениями Стэнли. В его составе и директор, внутренние консультанты для каждого подразделения, а также специалисты по информационным технологиям и добыче данных. Центр внес ряд изменений в выработку и реализацию ценовых решений подразделениями. Со временем в нем разработали несколько ценовых методологий, и теперь он сфокусирован на подходах к оптимизации ценообразования. Он порекомендовал назначить менеджеров подразделений ответственными за ценообразование. Он проводит стандартные совещания по валовой прибыли с отделами, чтобы поделиться успехами или разобрать неудачи. Генеральный директор Стэнли Джон Лундгрен часто принимает участие в этих встречах. Итоги ценообразования добавляются в личные аттестационные отчеты. Для сбора и анализа цен конкурентов был приглашен сторонний исполнитель. Центр помог наладить автоматическое принятие решений, например, процесс авторизации рекламных мероприятий. В нем используется анализ потенциальных возможностей для исследования данных о продажах клиента и определения возможностей для дополнительных продаж или маржи. Также его сотрудники обучают подразделения методам ценообразования, участвуют в новых проектах-стартапах, занимаются коучингом и наставничеством, а также распространением инноваций и популяризацией лучших практик ценообразования. Результат работы центра говорит сам за себя. Совокупная прибыль в Стэнли выросла с 34% до более чем 40% за 6 лет. Перемены добавили больше 200 миллионов долларов к стоимости фирмы. Берт Дэвис, руководитель компании Стэнли по вопросам бизнес-преобразований и информационных систем, говорит «Мы пытались улучшить решения в ценообразовании только через данные и анализ, но это не сработало. Все получилось только после того, как мы создали этот центр. Мы начали видеть реальные улучшения в решениях о ценообразовании». Многообразие приводит к лучшим результатам. Аналитика и автоматизация принятия решений – одни из самых сильных инструментов улучшения принятия решений. Все больше фирм используют их в стратегии и тактике, строя конкурентные стратегии вокруг своих аналитических ресурсов и принимая решения, основанные на данных и анализе. Аналитика становится еще эффективнее, когда она связана с автоматизированной системой, способной принимать множество решений виртуально в реальном времени. Лишь немногие правила по закладным и страхованию в США написаны без автоматизированных решений. Но если один из этих подходов терпит фиаско, это может серьезно навредить вашему бизнесу. Если вы принимаете плохие решения по займам или страхованию с помощью автоматизированной системы, к примеру, то можете потерять денежный поток. Спросите банкиров, которые выпустили такое количество низкокачественных субстандартных кредитов. Таким образом, критически важно уравновешивать и дополнять эти инструменты принятия решений человеческой интуицией и суждениями. Организации должны ограждать менеджеров от встраивания в их бизнес аналитических моделей, которых они не понимают. Это означает, конечно, что для того, чтобы быть эффективными, менеджеры должны все лучше разбираться в аналитике. Как сказал экономист из Йелли Роберт Шиллер, если вы управляете компанией, Вы должны быть количественным человеком. Количественные детали действительно играют большую роль. Делать ясные предположения. За каждой моделью стоят предположения, такие как цены на жилье будут продолжать расти в обозримом будущем или уровни списания непогашенной суда останутся такими же, какими были последние 10 лет. Оба предположения, конечно, недавно были дискредитированы. Зная, что представляют собой предположение, можно предчувствовать момент, когда использование модели перестанет приводить к эффективным решениям. Практиковать модельный менеджмент, который следит за тем, какие модели были использованы в организации и насколько хорошо они работают. Это помогает проанализировать и предсказать выбранные параметры. Capital One, один из первопроходцев на этом пути, Имеет в арсенале множество аналитических моделей для поддержки маркетинга и операционной деятельности. Культивировать человеческие резервы. Автоматические системы принятия решений часто используются для замены людей, принимающих решения, но тогда вы теряете людей, а это риск. Чтобы оценить эффективность критериев принятия решений во времени и понять, что автоматизированный алгоритм работает уже не так хорошо, нужен человек-эксперт. Также важно знать, когда не стоит применять конкретный метод принятия решения. К примеру, аналитика — не лучший выбор в ситуации, когда решение необходимо принять очень быстро. И почти все количественные модели, даже прогностические, основаны на данных из прошлого, так что если ваш опыт или интуиция подсказывают, что прошлое — не лучший проводник в настоящее или будущее, вам стоит применить другие методы принятия решений или хотя бы собрать немного новых данных и аналитики. Принятие решений, как и любая другая деловая активность, не совершенствуется без систематического пересмотра. Если вы не знаете, которые из ваших решений самые важные, то не сможете определить приоритеты в улучшениях. Если вы не знаете, как в вашей компании принимаются решения, то не сможете изменить этот процесс. Если вы не оцениваете результаты изменений, то вряд ли вы сможете повысить качество своих решений. Просто начните уделять решениям то внимание, которого они заслуживают. Без этого любой успех вашей организации в принятии решений просто вопрос везения.